Марк Твен. Как я баллотировался в губернаторы. Несколько месяцев назад я был выдвинут независимым кандидатом на пост губернатора Великого штата Нью-Йорк. Моими соперниками были Стюарт Элт Вудфорд и Джон Т. Хоффман. Главным моим преимуществом перед этими двумя джентльменами я считал свое доброе имя. Ведь, как утверждалось в газетах, оба моих конкурента давно позабыли о том, что такое хорошая репутация. Если, конечно, вообще когда-либо об этом знали. Было очевидно, что за последние годы они запятнали себя всеми мыслимыми и немыслимыми позорными деяниями. Но хоть я и радовался своему преимуществу, кое-что не давало мне покоя. Теперь мое имя будет упоминаться в тесной связи с именами таких людей, как они. Это все больше и больше мучило меня, пока, наконец, я не написал об этом своей бабушке. Ее ответ был скор и резок. Вот что она отвечала. «За всю свою жизнь ты не совершил ничего, чего мог бы стыдиться. Ничего!» «А теперь взгляни в газеты, только взгляни и осознай, что за типы эти Вудфорд и Хоффман. Неужели ты желаешь опуститься до их уровня и вступить с ними в политическую борьбу?» Это полностью совпадало с моими мыслями. Я всю ночь не сомкнул глаз, но в итоге решил, что отступать нельзя. Я уже принял на себя определенные обязательства, а значит, должен принимать бой». Поутру, когда я просматривал за завтраком газеты, я вдруг наткнулся на одну заметку. И скажу честно, еще ни разу в жизни я не был так ошеломлен. Лжесвидетельство. Возможно, сейчас, когда этот Марк Твен предстал перед людьми как претендент на пост губернатора, он соизволит объяснить, почему целых 34 свидетеля обвинили его в даче ложных показаний в местечке Ваковак, Качин-Китай, в 1863 году. Целью же свидетельства была попытка отсудить у бедной местной вдовы и ее беззащитных детей скудный клочок земли с несколькими банановыми, деревьями — единственное средство к существованию для этого обездоленного семейства. Долг Марка Твена как перед самим собой, так и перед теми гражданами, чьи голоса он хочет получить, рассказать всю правду о случившемся. Только вот сделает ли он это? Я думал, что сейчас разорвусь от возмущения. Какое жестокое, бессердечное обвинение. Ведь я никогда не был в Качин китае Я и не слыхал об этом в Аковаке. Я не отличу банановую пальму от кенгуру. Что делать, я не знал. Голова у меня шла кругом, руки опускались. День пролетел, а я так ничего и не предпринял. На следующее утро та же самая газета выдала следующее, ни больше, ни меньше. Избирателю на заметку. Как мы видим, мистер Твен многозначительно молчит о своем лжесвидетельстве в Качан-Китае. Кстати, на протяжении всей остальной кампании эта газета отзывалась обо мне не иначе, как небезызвестный лжесвидетель Твен. Вслед за ней выступила газет со следующей статейкой. «Требуем ответа. Не объяснит ли новый кандидат в губернаторы тем из своих сограждан, кто умирает от желания отдать за него голоса, один небольшой инцидент, произошедший с ним в Монтане?» Да-да, тот самый, когда у людей, живших с ним под одним кровом, время от времени пропадали разные ценные вещицы, а потом обнаруживались или на мистере Твенни лично, или в его хоботе, свернутой в трубочку газете, куда он засовывал свои пожитки». В результате, для его же собственного блага, товарищи вынуждены были устроить ему дружеское внушение, вывалить в смоле и перьях и посоветовать навсегда оставить в их лагере вместо себя пустое место. Услышим ли мы эти объяснения? Можно ли было придумать худшую ложь, чем это? Я ведь сроду не был в Монтане. С тех пор это издание обычно называло меня «Твен Монтанский вор». Я начал с большой осторожностью браться за газеты, как человек, который поднимает одеяло, боясь обнаружить там гремучую змею. Однажды мой взгляд зацепился за следующий заголовок. «Лжец увлечан!» Господа Майкл О'Фленнеган, Кит Бёрнс и Джон Эллен под присягой показали, что гнусное заявление Марка Твена о том, что дедушка нашего глубоко уважаемого Джона Хоффмана был повешен за грабеж на большой дороге, является злобной ложью, не имеющей под собой никаких оснований. Сердце разрывается при виде того, какие позорные средства кое-кто пускает в ход во имя политического успеха. Он нападает на мертвецов в их собственных могилах и пятнает грязью их слав, имена стоит нам подумать о той боли которая должна сейчас терзать невинных друзей и родственников покойного как мы едва удерживаемся от призыва к разъяренной и оскорбленной общественности клеветник заслуживает возмездия. но не Оставим его мукам его нечистой совести Хотя, если общественность в своей слепой ярости Нанесет клеветнику телесные повреждения То очевидно, что ни один суд не сочтёт это преступлением И не накажет мстителей Хитроумное заключительное предложение привело к тому, что ночью мне пришлось выскакивать из постели и спасаться из дома через черный ход, в то время как разъяренная и оскорбленная общественность вломилась в парадную дверь, круша в своем праведном гневе мебель и высаживая окна, а также забирая все ценное, что можно было унести с собой. И все же, положа руку на Библию, я могу поклясться, что я никогда не пятнал грязью имя дедушки губернатора Хоффмана. Более того, я никогда и не слышал о нем вплоть до того дня. Попутно замечу, что в дальнейшем вышеупомянутый журнал ссылался на меня так «Твен – осквернитель праха». Следующая статья, привлекшая мое внимание, была такова. «Что за славный кандидат!» Марк Твен, собиравшийся вчера вечером выступить с речью на собрании независимых кандидатов, не пришел в назначенное время. Телеграмма от его врача утверждала, что он был сбит с ног табуном лошадей, что его нога сломана в двух местах, что несчастный страдалец ужасно мучается и так далее, и так далее. А независимые кандидаты изо всех сил притворялись, что они действительно не знают, где шатается это несчастное создание, которое они выставляют носителем своих идеалов. А между тем некий человек приполз прошлой ночью в гостиницу, где живет мистер Твен, в дрезину пьяным. Теперь независимые кандидаты просто обязаны доказать, что это в усмерть упившаяся свинья не был Твен. Наконец-то мы до них добрались. Глаз народа вопиет. Кто был этот человек? Это было невероятно, совершенно невероятно, что мое имя действительно оказалось сопряжено с таким позорным подозрением. Прошло уже три долгих года с тех пор, как я в последний раз употреблял эль, пиво, вино или любой другой алкогольный напиток. Едва в следующем выпуске этой газеты я увидел свое новое прозвище «Твен Пьянчуга», я уже понял, что это издание будет упорно звать меня так до самого конца. К тому моменту значительную часть моей почты стали составлять анонимки. Например, такие «Как насчет той старой нищенки, которую вы пинком спустили с лестницы, наблюдатель?» Или такие «Кое-какие ваши делишки известным мне одному. Вы бы раскошелились немного, а то ведь я и газетам могу рассказать. Энди рука руку моет». Вот так в общих чертах. Если читателю угодно, я мог бы продолжать до бесконечности. Вскоре главный орган печати республиканцев обвинил меня в даче взяток в особо крупных размерах, а ведущая газета «Демократов» приписала мне шантаж. Благодаря этому я приобрел еще два имени — Твен, погрязший в коррупции, и Твен, гнусный шантажист. К этому моменту поток, выливаемый на меня грязи, дошел до таких размеров, что лидеры моей партии в один голос заявляли «Хранить молчание и дальше будет для меня политическим самоубийством». Как если бы для того, чтобы усилить их призыв, на следующий день в одной из газет появилось следующее? Посмотрите-ка на него Независимый кандидат все еще хранит молчание Потому что говорить он не осмеливается Каждое обвинение в его адрес было многократно подтверждено А лучше всего их подтверждает его красноречивое молчание Он заклеймён навсегда Посмотрите на вашего кандидата, независимые Взгляните на вашего небезызвестного свидетеля Монтанского вора, осквернителя праха Полюбуйтесь на пьянчугу На погрязшего в коррупции гнусного шантажиста «Рассмотрите его хорошенько, а затем спросите себя, готовы ли вы отдать свои честные голоса за эту тварь, которая получила все свои прозвища за омерзительное преступление и рта не осмеливается раскрыть, чтобы опровергнуть хоть одно из обвинений». Выхода не было, и глубоко униженный я принялся готовить ответ на все беспочвенные наветы и подлые инсинуации. Но закончить работу мне не пришлось. На следующее утро появилась газета с кошмарной свежей фальшивкой. Меня обвиняли в том, что я спалил сумасшедший дом со всеми его обитателями, потому что он портил мне вид из окна. Не успел я оправиться от ужаса, как узнал, что отравил собственного дядю, дабы завладеть его имуществом. Автор статьи настоятельно требовал эксгумации тела. Это довело меня до грани нервного срыва. Кроме того, мне приписали трудоустройство беззубых старых родственников для приготовления пищи в приюте для сирот, попечителем которого я тогда являлся. Тут я дрогнул. Но достойным финалом этой травли стала моя последняя встреча с избирателями. На платформу, где я выступал, вскарабкались девять маленьких оборвышей всех цветов кожи и облепили мои ноги с криками «Папа!». Я сдался. «Я не соответствовал требованиям избирательной кампании в штате Нью-Йорк. Посему я объявил о снятии своей кандидатуры и с горечью подписался. Искренне ваш, когда-то честный человек, а ныне небезызвестный уже свидетель монтанский вор, осквернитель праха, пьянчуга, погрязший в коррупции гнусный шантажист Марк Тверо».